В доме у мастана встретил Мелифаро, который изумлённо покосился на беднягу Агона, которого мы с Жуфиным чуть ли не волокли за собой. Его заплетающие с ноги не слишком нам помогали. Жуфин, сказал он с скорбным шёпотом: "Я ничего не понимаю. Меламоре заперлась в моём кабинете, причём меня самого на туда не пускает. И кажется, она плачет". — Пусть поплачет, — хмыкнул сэр Джуффин. — Чего бы хорошему человеку не поплакать, если ему плохо? — Все образуется, парень. Только не пробуй его утешать. Убьет, и я тебя не спасу. Просто не успею, поскольку буду очень занят. — Найди Лонли Локли. Пусть забросает все дела и ждет здесь. И сам никуда не уходи. И миломоре передай, пусть приводит себя в порядок. Через полчаса будем работать так, что щепки полетят чуть мое сердце. Пошли, сэр Макс. И не давая мне опомниться, Джуфин подхватил подмышки несчастного купца и рванул в кабинет. Я растерянно зашёл следом. Значит так, Макс, резко сказал Джуфин, усаживая нашего пленника в кресло. Ненавижу вмешиваться в чужие дела, но иногда приходится. Ни вздумай ничего предпринимать, будет только хуже. Леди Миламори сейчас так же плохо, как тебе, но у неё с самого начала не было никаких иллюзий относительно сегодняшнего утра. Она знает кое-что, чего не знаешь ты. Например, что случается с людьми, рискнувшими нарушить так называемую глупую традицию и обмануть судьбу. Хотя из них умирают. Кто именно? Никогда заранее не ясно, но могу спорить, что в вашем случае это будешь не ты, потому что... Впрочем, не важно. Поверишь мне на слово. Об этом не принято говорить, поскольку такие вещи каким-то образом знают все, кроме тебя, конечно. «Не моя девушка» — эта фраза звучит куда лучше, чем «мертвая девушка». Ты не находишь? У хорошей дружбы есть свои преимущества перед страстью, в чем вам обоим еще предстоит убедиться. Все. Эта тема закрыта. Теперь работать. Я ошеломленно смотрел на сэра Джуфина. Тот виноват и пожал плечами, словно давая мне понять, что законы природы от него не зависят. Надеюсь, ты не станешь меня душить, если я отдам этому несчастному человеку несколько капель твоего любимого бальзама, весело спросил он. Не стану, если мне достанется. Я действительно здорово устал. Ладно уж, на хлебник. Почему ты до сих пор не купил себе бутылку? Я же говорил, я экономлю. Неужже не понятно, усмехнулся я. Цэр Джуфенхалле с облегчением рассмеялся. Кажется, Я приходил в норму. Узнать, что моя боль честно поделена на двоих, оказалось достаточно, чтобы вернуться к жизни. Что-то похожее произошло вчера с капитаном Гьятой. В конце концов мне дали понять, что я был не отвергнутым мужчиной из слезливого романа, а просто человеком, вынужденным согласиться со своей судьбой. Это очень больно. Но так естественно. Голотно войльзама Кахара господин Агон наконец-то начал соображать, что к чему. Когда до купца дошло, что пояса на нём больше нет, он попытался облыбызать наши ноги, что нас с Жуфином совершенно не устраивало. Лучше ворочи языком до да поживее, парень, проворчал Сэр Жуфин. Во-первых, кто нацепил на тебя это украшение? «Его зовут Хроппер Моа. Он из ваших мест, сэр. Можешь не продолжать?» — ухмыльнулся Джуфин и повернулся ко мне. Великий магистр ордена «Лающие рыбы» собственной персоной. Орденок-то был так себе, паршивенький. Но парень всегда отличался незаурядным воображением и снова уставился на купца своими неподвижными раскосыми глазами. Что он от тебя хотел, Агон? Одну вещицу. Он хотел украсть одну вещицу, какой-то великий талисман. Я сам толком не знаю. Моё дело было всучивать его поиса нужным людям. Потом Хроппер сам посылал им зов и сообщал, что от них требуется. Отличным. А кому ты всучил поиса в этот приезд? Никому. На этот раз Хроппер сам поехал со мной. Кажется, он понял, что без него толку не будет. Я делал всё, как он говорил, но самой большой моей удачей был этот мальчик Апатти. Но и он добыл только никчёмную копию. После этой неудачи Хроппер год злился, ещё год думал, а потом мы снова отправились и в Еху, и он сказал, что это последнее путешествие, а потом он меня освободит. «И ты сможешь продолжить свой бизнес, так?» — хитро прищурился сэр Джуффин. «Из этих опоясанных ребят получаются такие хорошие воры, правда? Сделают все, что им скажешь. Хозяина, в случае чего, не выдадут. Тебе же понравилось, Огон, признайся. Сколько столичного добра ты вывез в свой солнечный ташер? Яне, ты пока помалкивай, Огон». Я изучил все дела об ограблениях, которые висят на совести нашей городской полиции. Торжественные даты этих памятных событий по большей части приходится на те счастливые для всего Соединенного Королевства периода и времени, когда твоя вековуха стояла в нашем порту. «Продолжать?» Бородач смущенно уставился в пол. «Вижу, что продолжать не обязательно. Значит так». Сейчас ты расскажешь мне, где находится твой друг Хроппер. И если я смогу найти его с твоей помощью, считай, что тебе повезло. Заплатишь своему капитану, вышлю тебя из Соединённого королевства без права возвращения и прощай навеки. Твои подвиги не по моему ведомству в конце концов. А если не смогу, «Ну, тогда я просто опять надену на тебя эту чудную вещицу. Прекрасный пояс, изготовленный сэром Хроппером Моа лично. Ты везучий купец?» «Я не знаю, где Хроппер», — в панике пробормотал господин Огон. «Он мне ничего не говорил». «Похвальная предосторожность», — ухмыльнулся сэр Жуффин. «Было бы странно, если бы он тебе докладывался. Но у тебя еще есть шанс». Представь себе, меня устроит, если ты скажешь, где он был вчера, а большим не прошу. Вчера мы встречались в Золотых баранах после обеда. Ну, я не знаю. Хорошо, что после обеда, а не во время, поморщился Жуфин. Вулгарная дорогая забегаловка, отвратительная кухня, как раз для такого прохиндейка, как Хроппер. Ладно, сэр Макс, упакуй нашего гостя. Возьмём его с собой, вдруг пригодится. Янн, не понимающий, уставился на своего шефа, потом до меня дошло. Конечно, сэр. Я снова блеснул безупречным исполнением отработанного фокуса, и несязаемый маленький купец занял привычное место между большим и указательным пальцами моей левой руки. Мне начинало казаться, что мы с господином Магоном теперь вечно будем вместе. В кабинет заглянул Мелифаров, все в сборе Жуфин. Нельзя так много работать, ночной кошмар, ты на себя не похож. Тоскую по свежему конскому навозу, мрачно заявил я. Ностальгия, знаешь ли. А, ну так бы и сказал. А я-то думал, ты просто устал убивать людей. А что? Само вон ли локлей тот иногда устаёт. Любимая работа не может утомлять, поучительно сказал я и вышел в зал общей работы, как бросаются вниз головой с небоскрёба быстро и решительно и не задумываясь о последствиях. Пошли, пошли, ребята, раздался у меня за спиной бодрый голос Эрджуфина: "Цель золотые бараны. Леди Миламори, имей в виду первый ход твой с удовольствием". — искренне сказала Меломори. Она старалась не смотреть на меня, и, наверное, это было правильно. — Так и надо, — сказал бы ей маленький сэр Нулик Риф. — Противник серьезный, сэр Хроппер Мо. Слышала о таком? — А-а-а, из Ордена Лающей Рыбы. — Тоже мне серьезный, — леди Меломори высокомерно передернула плечами. — Некоторые магические ордена, не претендовавшие на главенство, — Имели свои не редко весьма опасные секреты. Сэр Лон Лилок лесу прёком посмотрел на Миломоре. Вам, леди Миломоре, лучше не забывать об этом ради собственной безопасности и в интересах дела, конечно. Поняла? Не задирай нос, весело сказал сэр Джуфин. Поехали. Сэр Макс, марш за рычаг. Сейчас твое безумие нам не помешает, дорога каждая минута. У тебя есть единственный и неповторимый шанс угробить малое тайное сыскное войско почти в полном составе. Что Кофа и Лукфи будут делать без нас, я не представляю. Как что? Сэр Кофа будет продолжать кушать. А Лукфи все равно ничего не заметит, — скорбно заявил Мелифаро. И никто не прольет ни слезинки над нашими изуродованными телами». "Думаю, такая катастрофа была бы серьёзной утратой для Соединённого королевства", внушительно сказал сэр Лон Лилокли. Мелифаро тихо пискнул от едва сдерживаемого смеха. "Пока вы скорбели о своей участи, мы уже приехали", торжествующе сообщил я. "Тоже мне герои. Выгружайтесь вперёд, леди Миламори, и покажи всем этим магистрам из хрюкающей кошки" «Почем фунт Бубутиного дерьма в неурожайный год?» Моя тирада потрясла меня самого. Коллеги застонали от смеха. Сэр Шурф Лонли Локли оглядел нас как больных, но любимых детей и вышел из-за мобилера. Меломори тоже расхохоталась. Мне было приятно сделать ей хоть такой подарок. А потом мастер преследования сняла свои изящные сапожки, Зашла в трактир и задумчиво покружила по залу. — Магистра, легче найти, сэр Джуффин, — весело крикнула она. — Вот его след, он где-то близко. Клянусь вашим носом. — Клянись своим носом, девочка. Мой мне еще пригодится. Сэр Джуффин Халли выглядел как рыбак, подцепивший метровую форель. И мы пошли по следу. Собственно, по следу-то пошла одна леди Миломори, а мы снова залезли в иммобилер и стали ждать. Примерно через полчаса рука Джуфина опустилась на мое плечо. «Улица забытых поэтов, Макс. Знаешь, где это?» «Впервые слышу. А что, если такая? Ты не рассуждая, жми на рычаг. Поезжай в сторону Иоафаха, это совсем близко оттуда. Маленький такой переулочек, я тебе покажу, куда повернуть». Улица забытых поэтов действительно оказалась узеньким переулком, настолько заброшенным, что между цветными камнями мостовой, образующими причудливые узоры по полустёртой мозаике, проросла какая-то белобрысая весенняя трава. На этой улице был всего один дом, зато какой! Настоящий старинный замок, окружённый высокой стеной, ещё хранящий следы невнятных древних надписей возле маленькой калитки нетерпеливо притоптывая босой ножкой стояла миломори. Была в ней какая-то безшабашная нервная весёлость, не внушавшая мне доверия. "Он здесь, ребята", сквозь зубы бросила мастер преследования. Почуяв меня, гадёныш сначала загрустил, а потом начал терять остатки своего жалкого рассудка. "Зря вы велели мне ждать вас, Жуфин. Я бы его уже сделала". Но я пошла. Догоняйте. «Никуда ты не пошла!» — рявкнулся Ржуфин. «Первым пойдет Лонли Локли. А тебе вообще лучше бы посидеть в аммобилере, девочка. Где твоя хваленая осторожность?» «Да вы что!» — вспыхнула Миломори. «Как-то посидеть, после того, как я до него почти добралась!» Она говорила с нетерпеливым злым изумлением, какого я в ней до сих пор никогда не замечал, даже во время нашего дикого скандала, с которого началась вчерашняя ночь. Я должна идти первой. И куда ты так разогналась, моя хорошая, грустно подумал я и вдруг понял, что случилось. Это не Миломори говорит. Вернее, она сама не понимает, что несёт. Он тоже поймал её джуфен, тихо сказал я. Миломори встала на след Хроппера, а он как бы потянул за свой конец, когда понял, что происходит. Не знаю, как точнее выразиться. Парень думает, что за ним идёт один человек и спешит сразиться. Удивительно, что она вообще нас дождалась. Сержуфин больно сжал моё плечо. Ну ты даёшь, Макс. А ведь так оно и есть, только я Ладно. Тебе ясно, Миломоре. Ты позволил, чтобы этот сумасшедший магистр какого-то паршивого всеми забытого ордена принимал за тебя решения? «А ну-ка, иди сюда!» Меломори с изумлением посмотрела на нас и помотала головой. «Я не могу, сэр. Я действительно не могу. Я уверена, что нам срочно нужно идти в дом, пока он не убежал. Вурдалаков вам всем под одеяло!» «Вы правы?» «Это не совсем мои мысли. Я так не хотела вас ждать. Если бы вы приехали хоть на минуту позже...» Тем временем Лонли Локли успел выйти из-за мобилера и без видимых усилий поднять Меломорин на руки. «Вот и все. Теперь вам легче, леди?» — он аккуратно усадил растерянную Меломорина плечо. «Почему бы нам не обсудить вышеизложенный удивительный эффект? Несколько позже, господа!» — невозмутимо спросил этот удивительный человек. Мы весело переглянулись. «В самом деле, почему бы?» — ехидно переспросил Джуффин, и мы с Мелифару живо оторвали свои зады от сидений. Сэр Джуффин Халли неторопливо последовал за нами. «Ну что, теперь ты согласна подождать нас в амобилере, девочка?» «Теперь я на все согласна», — Меломори комично вцепилась в шею Лонли Локли. «Я ужасно боюсь высоты. Но, может быть, мне все-таки можно пойти с вами?» Я буду держаться за зади, честное слово. Обидно сидеть в этой мебели. Ладно уж. Теперь можно. Только обуйся. Наследство надиться тебе пока больше не стоит, а пяткой на какой-нибудь осколок непременно напоришься. Знаешь, что это дом? Здесь живёт старый сэр Горто Махаттельмин. Лет сто назад в ехо страшные сказки рассказывали о беспорядке в его доме, пока эта тема всем не надоела. — Сэр Шурф, отнеси-ка, леди, к мобилеру и поставь на место. — Вот так. А теперь бери Макса под мышку и вперед, а мы втроем вас догоним. Сэр Лонли Локли, оценивающий, изучил мою фигуру и жестом профессионального грузчика обнял меня за талию. — Шурф, у меня нет проблем с передвижением, — заорал я. Жуфин просто так выразился. Это правда, сэр Жуфин? Вежливо поинтересовался Лонн Лилокли. Что? О, грешные магистры, вы меня с ума сведёте, ребята. Конечно, я не имел в виду ничего подобного, сэр Шурф. Просто идите вместе. Тоже мне тайный сыск, гроза вселенной, цирк какой-то. И мы с Лонн Лилокли вошли во двор, а потом и в тёмный Пахнущий сыростью холл этого огромного запущенного дома. А как мы будем искать этого парня Шурф? В панике спросил я. Это же не дома, город какой-то. М-м, да. И дом довольно велик. Важно, согласился Салон Лилокли. Не волнуйтесь, Макс. На таком расстоянии я и сам способен вступить на его след. У меня не так уж мало опыта в подобных делах. Прежде чем леди Меломори поступила на службу, мы несколько лет были вынуждены работать без мастера преследования, поскольку это очень редкий талант, и найти подходящего человека всегда крайне затруднительно. Наш прежний мастер преследования, сэр Тотахат Ташлом, встретил свою смерть в ситуации, очень похожей на сегодняшнюю, только противник у него был куда серьезнее». Тот парень раздобыл себе перчатки вроде моих. Я присвистнул, Лонли Локли пожал плечами, вздохнул и продолжил. Сэр Тотахатта был безупречным мастером, но никогда не отличался осторожностью. Знаете, Макс, для меня это до сих пор очень большая боль. Мы поступили в малое тайное соскное войско в один день и успели стать друзьями. Нам налево, Макс. Не наступите на этот осколок, его никакой сапог не выдержит. Именно поэтому я и предупреждал леди Меломори о том, что все ордена, даже не слишком могущественные, имели свои опасные секреты. Ей действительно угрожала серьезная опасность. Назад! Быстро! Миг и белая лохи Лонли Локли причудливым привидением метнулась в темноту, Ибо сияющая правая рука несущая не смерть, а оцепенение на секунду озарила перепуганное старческое лицо, а потом снова стало темно. Я подошёл поближе.